Эпилог. Все случилось, как и говорила тень. Стоило мне исчезнуть из этого мира, как Род встал на сторону Йонсука. За ними потянулись те, кто все это время сохранял нейтралитет, и генералу удалось победить проклятого повелителя верхнего и нижнего Рокшила. Теперь он не генерал, а повелитель, а в королевстве царят другие порядки. За то время, что меня не было, Янсук поднял экономику и устранил коррупцию среди чиновников в той мере, в какой было возможно, начав с собственного дяди. Хвансуку, как и другим чиновникам, которые разоряли казну, прикрываясь властью, предъявили обвинения и сослали в холодные земли. Семейство ха укрепило свое влияние, и отец Мио стал одним из ближайших советников повелителя. Кузен Дубон защитил государственный экзамен и сделался ученым мужем. А милашка Сёин выросла и вышла за него замуж. Кто бы мог подумать? Конечно, происхождение не позволило ей стать первой женой, но девушка была счастлива, и это главное. Меня же выдали замуж за повелителя, и церемония прошла так пышно, что торжество, устроенное Эврином, показалось лишь любительским спектаклем. Госпожа Жаин такая красивая. Вытирая уголки глаз платком, плакала Елень. Почти как госпожа Мио. Ой, простите, я такая глупая. Ничего. Улыбалась я, ожидая Йонсука. Повелитель вышел под звук барабанов и приблизился к краю балкона, под которым собралось людское море. Меня подвели к нему под руки, потому что ходить в церемониальных одеждах самостоятельно было затруднительно. Слава повелителю верхнего и нижнего рокшила дракону Янсуку. Слава его жене Жаин, дочери мудрого советника, долгих лет жизни, скорого наследника! Тень зла сказала, что я обязана родить пять сыновей, представляешь? шепнула, улыбаясь подданным. «А дочерей сколько?» деловито уточнил Йон Сук. «Я о другом», вздохнула я. «Маленький Йон, входит в это число или нет?» «Официально он считается моим сыном от наложницы», возразил муж. «Значит, придется, дорогая, постараться, но я не хочу ограничивать тебя». он «Мио». «Жаин», зашипела я, испуганно оглядываясь. «Не забывай, что теперь меня зовут иначе». Поначалу мне было очень странно, что меня не узнает никто, принимая за Жаин, кроме Йон -сука. но потом я смирилась. Все говорили, что у второй дочери советника Ха нрав изменился в лучшую сторону, и она стала достойной дочерью своего отца. Меня год готовили к должности повелительницы, и все это время мы с Йоном встречались тайком, наслаждаясь минутами безграничного счастья. «Мама!» — маленький Йон подергал меня за подол, «А дракончики будут танцевать?» «Генерал Кёгван?» — позвал ён «Мой сын требует танец драконов». «Но вы же запретили мне применять магию», – прошипел Кёгван. А потом обреченно вздохнул и выпустил по розовой в драконов, которые тревожно хлопали крыльями. Но стоило магии коснуться их, как они взвились в воздух и начали исполнять брачные танцы. Вириус косился на чешуйчатых собратьев снисходительно, она на Кёгвана насмешливо и с легким сочувствием, ведь магия проходит, а генерал остается». Зато маленький Йон, хлопая в ладоши, искренне радовался невероятному представлению, а муж посматривал на него с искренней любовью. Пусть эти двое не связаны кровью, но они действительно были отцом и сыном. Не вдруг подумалось, что мой маленький Йон не спрашивал об отце, поскольку и так знал, что он где-то есть, и скоро мы встретимся. Ведь у него острый ум, пылкое сердце и сильная судьба, которую он будет нести с честью. Конец книги читала Наташа Романова.